Глава 7. О чём кричит твоё тело? Как мы уже обсудили, любовь к себе — это забота о своём теле, душе и психоэмоциональном состоянии. И именно телу мы посвятим работу в этой главе. Давай разберёмся, как твои проблемы, страхи и комплексы появляются на телесном уровне. Психосоматика — это направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение заболеваний. Есть люди, склонны видеть психосоматику во всем. Что бы ни случилось с человеком, это определенно психосоматика. Давай сразу договоримся, без фанатизма. Мой подход к этому вопросу спокойный и, наверное, здравый. Есть множество причин, которые приводят к развитию каких-либо заболеваний. Это и генетическая предрасположенность, и обыкновенные бытовые травмы, и экология, и многое другое. Сейчас в интернете доступна любая информация. Вычитала девушка, что проблема с желудком – это неприятие своей жизни, и начинает себя накручивать. Обратилась ко мне на курс, начинаем с ней общаться выясняется, что она регулярно питается фастфудом. Чувствуешь связь? Поэтому давай не будем смотреть на мир через призму психосоматики. Для начала разберемся. На курсе «Прокачай себя» при работе с психосоматическими явлениями мы изначально с куратами идем в детство как основу основ. Зная причину, можно работать со следствием. По сути, любое хроническое заболевание – это и есть неустраненная причина. Конечно, я не говорю «не пейте таблетки». Симптомы и следствия нужно, безусловно, снимать. Далеко не все заболевания можно вылечить, сидя в позе лотоса и используя теоретические выкладки о психосоматике, особенно если речь идет о вирусах, бактериях и так далее Я против самолечения, оно может нанести вред твоему здоровью, хотя в моей практике бывали случаи, когда болезни излечивались одними только аффирмациями. Как же отличить психосоматику? Это когда для болезни нет очевидной причины, но ну, например, внезапно, а не после уикенда на огороде в позе пьющего оленя, начались боли в спине. Или, например, ты регулярный правильно питаешься, но гастрит твой постоянный спутник. Тогда гастроэнтеролог в пролёте, и ты мой клиент. Здесь самое важное определить, с какого момента начались проблемы со здоровьем. Глобальные источники психосоматических заболеваний можно разделить на хронические и ситуативные. Хронические причины психосоматики, как правило, берут своё начало в детстве. Ситуативные зарождаются после сильного стресса, потрясений и прочих. Рассмотрим их подробнее. Обида королева болезней. Что происходит, когда ты не проживаешь до конца какую-то ситуацию в своей жизни? Ты можешь говорить, что проблемы нет. Все люди добрые, жизнь прекрасна, но это не работает. Почему? Представь, что твоя проблема – это несколько забытых в одежде иголок. Ты ходишь в этой одежде в течение дня, а иголки колят тебя. Поначалу боль вполне терпимая, потом она становится уже ноющей, а в итоге уже сочится кровь. Да, ты можешь внушать себе, что этих иголок нет, что их не существует, но от этого тебе не становится легче. Нужно признать, что иголки есть, что они колют и заставляют дискомфорт. Нужно начать с ними работать, снять одежду и вынуть иголки все до одной. Обида – это ретрефлексированная злость гнев, которые разрушает своего субъекта. Любая боль – это сигнал, и твоя задача, как хозяйки тела, понять, о чем он сигнализирует, что хочет тебе сказать твое тело. Гнев и агрессия Если тебя в твоей жизни что-то не устраивает, но ты подавляешь это недовольство, жди симптомов психосоматики. Тебя бесит начальник, подчинённый, супруг. Последняя ситуация самая распространённая. Как правило, это выражается в фурункулах, гнойных процессах, ОРВИ. Ты можешь сильно злиться на мужа, например, из-за его финансовой несостоятельности, и у тебя начинает болеть спина или колени. Или ты вместо того, чтобы отойти и сказать, «Петя, у нас такая-то ситуация, я хочу сказать тебе это и это», Всегда улыбаешься. Ты же идеальная жена идеального мужа. А потом идешь и лечишь свою поджелудочную железу или дыхательные пути. Ты встречала людей, которые кашляют даже в жиру. Спрашиваются, чего она кашляет. Это невысказанные обиды, подавленная злость, желание быть хорошей девочкой для всех. Вот реальный пример из практики клиентки на курсе «Прокачай себя». Катерина в 40 лет имеет такой список хронических заболеваний, что соседи ее терпевта сохнут от зависти к его доходам. Эта женщина просто клондайк для врачей, начинает с стоматолога и заканчивая неврологом. А почему? Потому что она хорошая девочка, никогда не ссорится со своей мамой, руководителем и мужем. И когда мама приходит к ней домой в 7 утра и будет ее, Катя встает и говорит «Здравствуй, мама!» вместо того, чтобы отрезать «Мам, извини, но какого лешего?» «Ты пришла в 7 утра и будешь меня». Она с улыбкой здоровается, а потом идет к речу, покупает лекарства и лечится. Установка на саморазрушение. Эта установка тебе уже хорошо знакома из раздела «Прошлое». Как правило, такие установки имеют люди, которые чувствуют, что родители их не хотели и не любили в детстве. Им так или иначе внушили чувство вины, комплекс неполноценности. Это дети с директивой «Не живи». Одной из моих клиенток муж постоянно внушал, если бы не ты, моя жизнь была бы прекрасна. В результате она попала под машину. Это можно оценивать как случайность, но зная ситуацию целиком, можно понять, что у нее просто не было выбора, как ей тогда казалось. Если бы она не попала под машину, ей на голову упал бы кирпич, а если не кирпич, то съела бы акула. Конечно, после того, как мы это проработали, отношения с мужем были закончены. Внутренние конфликты. Хочешь быть дизайнером, а работаешь бухгалтером. Живешь в Геленджике, а хочешь в Майами. Или хочешь быть замужем и обладать при этом полной свободой в действиях, но строишь отношения по другому принципу. То есть одно желание противоречит другому. Происходит внутренний конфликт, недовольство жизнью. Тогда организм начинает сигнализировать, что-то тут плохо, там плохо, и давай вообще с этим что-то делать. Как правило, у людей с такими проблемами, когда тело хочет одного мозг другого, начинает болеть шея, голова, потому что именно она является связующим звездом между телом и головой. Условная выгода. Возможно, ты очень сильно устала, ты физически не можешь пойти на работу, но без веской причины не можешь отпроситься у начальства. Тогда твое тело посылает тебе высокую температуру, какие-то боли, которые позволяют аргументированно не идти в офис. По этой причине болеют те, кого недолюбили в детстве, чьи родители были скуплены эмоции Как правило, это женщины, им не хватает внимания и заботы. Когда они заболевают, то получают все необходимое для счастья. Возьмем среднестатистический образ женщины. Ты лежишь и объективно не можешь встать и что-то сделать. Таким образом, организм сигнализирует, что ему нужен отдых, забота и внимание. Муж все бросает, родные избегаются и появляется прямая выгода – болеть. То же самое случается при эмоциональном выгорании. Но о нем мы поговорим подробнее чуть позже. Часто люди доводят себя до такого состояния, что тело уже отказывается функционировать. Этим, как правило, страдают трудоголики. Следующая причина психосоматики – самовнушение. Сюда мы отнесем все то, что ты сама программируешь. Правда в том, что тело слышит тебя. Все, что ты говоришь, тело принимает за чистую монету. Фразы в стиле «Вы у меня в печенках сидите», «Сколько можно пить у меня кровь», «Сведешь меня в могилу» сделают тебя любимым пациентом многих врачей и финансовой опорой современной фармацевтики. Следующая причина – внушения посторонними. Это как раз реактива «Не чувствуй себя хорошо». Помнишь, мы разбирали ее с тобой в главе про прошлое? Люди внушают тебе, что ты больна, потому что имеют к этому какую-то свою выгоду. Они чувствуют себя важными, значимыми, нужными. А может быть, не хотят, чтобы ты в чем-то была лучше их или взрослела. Тогда это уже твое решение, применять эту установку к себе или нет. Проживание чужой жизни К этому склонны пожилые люди и женщины, которые полностью растворяются в семье. Идеальная мама и жена, у которой нет своих интересов, увлечений, эмоций. Весь смысл жизни только в муже и детях. Или одинокие мамы в разводе, у которых взрослые дети, и мама живет жизнью детей, а не своей. Они для нее все, вся ее вселенная, мама в них растворилась. Это противоречит человеческой природе, и организм начинает за себя бороться. Алло, обрати на меня внимание, отведи меня в спа, на массаж, я хочу... Заботы. Пока хозяйка тела не уделит ему должного внимания, будут страдать все органы по очереди. В моей практике встречались случаи, когда организм доводил владелицу до больницы. Ведь, как правило, наши женщины болеют на ногах, и организму ничего не остаётся, как уложить хозяйку в горизонтальное положение. Часто бывают случаи, когда болеет и ребёнок, и мама, потому что ребёнок не выдерживает напора мамы, а у мамы внутренний конфликт между тем, что она хочет, и тем, что она получает. Травмирующие события. Вы пережили большой стресс? Психосоматика не заставит себя долго ждать. Недавно ко мне на курс обратилась девушка, которую врач отказался лечить. Он, настоящий профессионал, стал спрашивать, какие события произошли недавно в её жизни. Она рассказала о разводе, на что врач ответил, что ей необходимо найти хорошего психолога и поработать с причиной. Тогда и проблемы сами уйдут. Она проработала на курсе «Прокачай себя» 9 недель, и уже через месяц на УЗИ была чётко видна положительная динамика. В Инстаграме я получаю много комментариев в стиле «У моего мужа проблемы, и я начинаю болеть». Я и правильно питаюсь, но худею с космической скоростью. И последний пункт – это травмирующий опыт. Ты переехала жить к любимой свекрови, и жизнь заиграла новыми красками. Начались боли в горле, запоры, прыщи украсили твое лицо. Думаешь, к какому вручу бежать в первую очередь? Просто начни жить с мужем отдельно от родителей. Уйдет причина – уйдут и симптомы психосоматики. Очень важно понять, что в болезни всегда есть твоя выгода. Только когда ты определишь что выгоду, с болезнью будет легче справиться. Например, я не хочу работать, мне не нравится работать, я не хочу зарабатывать деньги, но мне не хватает смелости сказать об этом мужу. Поэтому сегодня у меня мигрень, завтра температура, а послезавтра расстройство кишечника. Таким образом, я, то есть ты, будешь полжизни сидеть на больничном. Или ты не хочешь видеть свою маму, Поэтому у тебя аллергия на те цветы, которые растут в её доме. И теперь есть причина, по которой легально ты можешь к ней не приходить. Или пример из детской психосоматики. Дети до трёх лет очень тесно связаны со своими родителями. Они зеркало своей семьи, её полное отражение. Поэтому болезни детей до трёх лет, здесь помню про здравый подход, обусловленные желаниями родителей. Элементарный пример из практики. У одной клиентки на курсе было очень важно, чтобы у неё была особенная дочка. Она выбрала её очень редкое имя. Но родилась девочка как девочка, чудненькая, миленькая, но ничем не примечательная. Тогда мама бессознательным способом спровоцировала у нее аллергию. Теперь дочка ходит в лучший частный садик, потому что... А у нее такая аллергия, ее не берут ни в какие другие сады. Ей нужен индивидуальный подход и специализированный врач. Вы бы слышали, с какой гордостью клиентка об этом говорила. Такое ощущение, что дочка получила Оскар. Были ли у девочки возможности не стать аллергиком? По-моему, нет. Такие взаимосвязи неприятно осознавать, но, тем не менее, это очень распространенное явление.